«Поиск смысла». «Все?» — уточнила Маргарита Тихоновна. «И больше ничего, кроме этой неусыпаемой псалтыри?» Вот уже целый час она не спускала зачарованных глаз с книги, бережно поглаживала обложку дрожащими пальцами. Я позвонил Маргарите Тихоновне почти сразу после провального чтения. Сказал, что некий или некая ВГ прислал пакет с любопытным содержимым, и мне срочно нужен конфиденциальный совет. Мы довольно часто общались наедине, так что просьба не удивила Маргариту Тихоновну. Чуть посетовав на усталость, она приехала. Как и следовало ожидать, книга вызвала у неё прилив эйфории. «Я предчувствовал, Алексей, скоро случится что-то прекрасное», — восклицала она. «Я не сомневалась в избранности нашей читальни. Ты понимаешь, что произошло. Самая редкая, самая нужная книга нашлась. И она выбрала нас, точнее тебя, Алексей. Это не совпадение обстоятельств, а грандиозный замысел судьбы». «Странно, Маргариту Тихоновну совершенно не беспокоила, какими путями книга попала в наши руки. Имя адрес наверняка фиктивны», — пояснила Маргарита Тихоновна. «И люди, приславшие нам книгу, мертвы». «Почему?» «Они догадывались о скорой гибели и не хотели, чтобы смысл канул, а отдать книгу захватчикам тоже не могли. Раньше ходили слухи, где-то в регионе осела редкая книга. В Совете тоже об этом знали, но проверить не могли. Чтобы книга всплыла на поверхность...» Нужно было устроить тотальную зачистку среди читалин. Видишь, план удался. Как раз наоборот, — возразил я, — книга-то у нас. Но ты же сам минуту назад сказал мне, что книгой смысла можно откупиться от совета, — рассудительно заметила Маргарита Тихоновна. Там ы это брали в расчёт. Всё равно не складывается. Нам бы стало известно о каких-либо вооружённых стычках. А как ты думаешь, Алексей, для чего совету был нужен карантин? Голос её споткнулся. Мы больше не услышим о читальнях с и м о н я н и Буркина. Поверь, и в Калантайске тоже никого нет. В регионе остались только мы. Я вспомнил гостеприимного калантайского читателя Веретёнова, сварливого, насквозь честного библиотекаря Буркина, и мне сделалось не по себе. А может, их тоже отправили на карантин? Сомневаюсь. Скорее всего, пока шаронинцы послушно сидели взаперти, карательные войска поодиночке расправились с неугодными читальнями. и дай-то бог, чтобы я ошибалась». Первые эмоции улеглись. Маргарита Тихоновна тщательно осмотрела книгу. «Издание 56-го года». Озаренно говорила она. «Двадцатый съезд. Критика культа личности. Понятно, что произошло. Книгу изъяли из продажи, д у м а ю она даже не поступала в магазины. Громов фатально промахнулся с названием. Но разве мог он...» Предвидеть, что спустя каких-то три года после смерти Сталина имя вождя и учителя окажется худшей из всех возможных рекомендаций. Четвертая книга, то есть книга радости, была написана аж в 65-м году, когда убрали Хрущева. Меня всегда смущал этот перерыв в творчестве Громова. Теперь все объяснилось. Наивный Громов случайно приплел уже мертвого опального вождя и на десятилетие поплатился молчанием. Она благоговейно осязала полиграфическое чудо, а я на все лады пересказывал подробности своей неудачи. Так попросила Маргарита Тихоновна. Ей казалось, что я просто не заметил смысла или не придал ему значения. Он слишком велик и слишком сложен, чтобы выплеснуться целиком. Маргарита Тихоновна упрямо качнула головой. Но смысл ищет пути воплощения, облекает себя в те минимальные сжатые формы, в з а р о д ы ш и смысла, из которых он позже воспроизведет себя в полном объеме. Ты же знаешь, всякий, кто читает книгу памяти, получает свое индивидуальное прошлое. Значит, при чтении книги смысла каждый получит и свой индивидуальный, лишь ему понятный смысл. Словосочетание «неусыпаемая псалтырь» мне ничего не проясняет, случайный оксюмарон, «Деревянная вода, ледяной кипяток. Смысл до времени пребывает в состоянии спячки», — терпеливо убеждала Маргарита Тихоновна. «При благоприятных условиях он сразу же раскроется, вот увидишь». «А не проще ли вам самой прочесть книгу смысла, Маргарита Тихоновна?» — предложил я. Она неуверенно потянулась за книгой, потом вдруг одёрнула руку и виновато улыбнулась. «Боязно. Берите, Маргарита Тихоновна», — настаивал я. «Вы справитесь, лучше меня». «Думаешь?» — она помолчала, вздохнула, словно приняла нелёгкое решение. «Так тому и быть». «А с ребятами что?» — задал я наболевший вопрос. «Надо бы сказать им про книгу, а то нехорошо как-то получается». «Ты говоришь весьма неуверенно», — проницательно заметила Маргарита Тихоновна. «Тебе кажется, что ш и р о н и ц ы не совсем уравновешены, а излишний ажиотаж внутри читальни только навредит? Я правильно тебя поняла?» Я кивнул, — хотя формулировка Маргариты Тихоновны не вполне соответствовала моим чувствам. «Успокойся, Алексей, мы не утаиваем книгу. Мы приберегаем её». Точно козырный туз в рукаве. Она бережно завернула дому в газету и уложила свёрток на дно сумки. Я, честно говоря, предполагал, что Маргарита Тихоновна останется читать у меня, а когда сообразил, что она собирается делать, уже постеснялся возражать. «Какая разница, где будет книга? Без неё даже спокойней». «Уходите?» — на всякий случай уточнил я. «Рискован н о жадной, Маргарита Тихоновна. Мало ли что с л у ч и т с я может». «Да кому я нужна, старая больная тётка? н И какие могут у меня быть в сумке ценности, кроме сотни рублей, половинки Бородинского и Валидола?» Маргарита Тихоновна засмеялась. «Давайте я с вами проедусь». «Не стоит, Алексей, я прекрасно обойдусь без провожатых». Маргарита Тихоновна торопливо отмахнулась. «А вот и лучше сиди дома и нос лишний раз не высовывай». п о л н е возможно, за ч и т а л ь н е следят. Если тебя увидят со мной, могут подумать, что книга памяти без присмотра. Тем более никуда не отпущу вас. Вот ещё глупости. В голосе Маргариты Тихоновны впервые прозвучали стальные нотки, впрочем, мгновенно заглохшие. Ладно, поскольку у нас в читальне денег к о р ы не клюют, вызовем на дом такси. Гулять так гулять. Минут через пятнадцать перезвонила женщина-диспетчер и равнодушно сообщила, что такси у подъезда. Я на всякий случай уточнил ещё и номер машины. Эти предосторожности были излишними. Во дворе для вражеской засады было слишком светло и людно. Протяжные ржавы з а с к р е п е л и качели. Поднимая крошечные белые смерчи с утоптанной земли, прыгали по нацарапанным квадратам мелкие школьницы. Лавочные старухи, в том числе и моя соседка по этажу, церемонно поздоровались. Я проводил Маргариту Тихоновну до дверей потрёпанной жёлтой й в о л г е и удостоверился, Номер тот же, что мне назвали, а в салоне нет посторонних. Рыжий водитель, свесивший из окна конопатую руку со смердящим окурком, также не будил подозрений. Вряд ли совет отрядил бы такого броского человека. Я расплатился с водителем. Маргарита Тихоновна уселась на переднее кресло, поставила сумку на колени и подмигнула мне на прощание. Вернувшись, я позвонил л у ц и с у «Привет, Денис», — бодро сказал я. «Ну, рассказывай, как вы там? Всё в порядке?» «Рад тебя слышать», — отозвался Луцис. «Мы, между прочим, уже волновались», — добавил он с лёгким укором. «Маргарита Тихоновна предупредила, чтобы лишний раз тебя не беспокоили, что ты занят очень важным делом». «Интересно, каким?» «Послушай, Алексей», — примирительно сказал Луцис. «Только не злись, пожалуйста. Я знаю, Маргарита Тихоновна обещала тебе, что будет молчать. Не обижайся, просто у нас в читальне нет секретов. В конце концов, этот переезд...» по-любому пришлось бы вынести на общее обсуждение. Но я тебе заранее скажу, наш побег ничего не решит. Ну, а тянет проблему на время. «Какой побег?» — ошалело переспросил я. «Который ты планируешь?» — нетерпеливо пояснил Луцис. «Я ведь понимаю, ты хочешь как лучше. Книгу со дня на день экспроприируют, а отстоять ее мы не сможем, и самое разумное бегство. Но совет нас все равно разыщет. Через месяц или год...» «Наш дом здесь, а жить, как предлагает Маргарита Тихоновна, общиной в заброшенной деревне где-то по Челябинскому — это абсурд. Мы же не старообрядцы. Ты не согласен?» «Согласен», — я перевёл дух. «Денис, я спросить хотел. Ты, случайно, не в курсе, что означает «неусыпаемая псалтырь»?» «Ещё раз первое слово. н е у с ы п а е м о я раздельно произнёс я. Луцис задумался. «Ну, с псалтырью понятно». Сборник псалмов из Библии. Используется в христианском богослужении, как и Евангелие. Над мёртвыми читают псалтырь. Но я вообще-то далёк от религии. А почему ты спрашиваешь? Наверное, я что-то напутал. Забудь. А насчёт общего собрания?» — спросил Луцис. «Не знаю, может, на днях проведём». «Хорошо». Луцис замялся. «Только ты уж не выдавай меня Маргарите т и х о н о м н е что про переезд рассказал, ладно?» «Само собой», — пообещал я. Остаток вечера я ждал звонка от Маргариты Тихоновны, но позвонил Луцис. «Алексей, ты не ошибся? Неусыпаемая псалтырь существует. У меня тут Гриша был, он мне объяснил, я даже записал. Псалтырь читается изо дня в день, из года в год, без перерыва. Один чтец сменяет другого, причем лучше всего это делать внахлёст, чтобы не в о з н и к а л о пауз, потому что в эти паузы, как в щели, может пролезть дьявол». В мозгу за мгновение набряк и лопнул гигантский кровяной сосуд. Оранжевый жар затопил глаза. я л и ш ь успел сказать «Спасибо, Денис» и выронил трубку. Я очнулся на полу от ломающей затылок боли. Приподнялся на локтях. Из носа потекла медленно сливовая, словно из печени, кровь. Схлынуло небытие, голова посвежела. Слова о неусыпаемой п с а л т ы р и обрели свое конкретное значение. «У книг не было смысла, но был замысел». Он представлял собой трехмерную панораму ожившего Палиха, хорошо памятную мне советскую иконопись на светлой лаковой подкладке, изображавшую при помощи золота, лазури и всех оттенков алого цвета картины мирного труда, заводы, драпированные трепещущим шелком, буйные пшеничные нивы и комбайны. Рабочие сжимали в могучих руках кузнечные молоты, колхозницы в бирюзовых сарафанах, вязали золотистые снопы, Космонавты в звёздчатых шлемах и развивающихся серебряных плащах попирали грунт неизведанных планет. В красных вихрях вскидывал руку стремительный октябрьский Ленин. Матрос и солдат несли бесконечное и лёгкое, будто шифоновое знамя, а над ними крейсер «Аврора» пронзал тучи солнечным лучом. Замысел раскрыл надо мной сферу чёрного палеха. Мрачные события былых и грядущих катастроф проступали красной ртутью на угольной полировке. Туда, где крошечным диодом пульсировало сердце советской родины, обрушился жесточайший силы удар, и з погашей точки побежали тонкие паучьи лапы географических трещин. Выкрашились мерцающие трубки границ, разошлись швы республик, и на дырявых рубежах новой ослабевшей страны сразу появился древний извечный враг. Он раскидал в морях акустические буи, ловящие каждое движение глубин, закинул в космос невод тотального контроля. Невидимая рука с алмазным стеклорезом углубила трещины хрупкой федерации. По этим контурам намечен будущий раскол, сокрушающий и окончательный. В подножиях промышленных городов уже вырыты особые хранилища, и доступ к ним имеют только стерегущие тайну янки с надменными брезгливыми лицами. Враг извратил все, к чему не прикоснулся. И вот запахшая утопленником Балтика наставила шпионские уши радиолокационных станций, распахнула врагу казармы, открыла порты его кораблям. Азия залила бетоном хлопковые поля, превращая их в посадочные полосы для бомбардировщиков, возвела парники по голландскому образцу, подчивать сои и картофелем американо-датских, австрийско-итальянских и к а н а д а т у р е ц к и х солдат. В назначенный час взорвутся ядовитые хранилища. Всплывут вражеские субмарины в Тихом океане, Северном, Балтийском, Баренцевом и Черном морях. Сквозь переродившуюся Украину наурчащие бронетехники двинутся угрюмые солдаты в дедовском немецком камуфляже. Со стороны Грузии в американских вертолетах полетят чеченские боевики. По стылым водам Амура заскользят хищные перепончатые джонки, понесут пиратский десант к российским берегам. Узкоглазые корабейники, хабаровские и благовещенские ходи достанут из клетчатых сумок калашникова китайского производства и покорят Сибирь. На Сахалин, Курилы и Камчатку хозяевами ступят японские войска. Врага не остановить. Красная кнопка ракетного чемоданчика давно вырвана с корнем, но даже если бы она была, то не вызвала бы ракеты к жизни. Чрево шахт выскоблены. Тяжелую баллистику давно распилил на части мирный договор. Не взлетят самолеты, не выйдут из д о к о в подводные о т м о х о д ы Боевая электроника давно убита злым воздействием вражеских сигналов. Никто не спасется. Но есть особый тайный человек, владеющий сокровенным семикнижием. Ему известно, покуда читаются книги, одна за другой, без перерыва, страшный враг бессилен. Страна надежно укрыта незримым куполом, чудным покровом, непроницаемым сводом, тверже которого нет ничего на свете, ибо возводят его незыблемые опоры — добрая память, гордое терпение, сердечная радость, могучая сила, священная власть, благородная ярость и великий замысел. Перед моими глазами чередой разрозненных видений простерлись бесчетные с годы. В маленькой комнате, где на окнах бархатные портьеры, за простым конторским столом сидит человек. Мраморная лампа с зеленым абажуром л ь ё т электричество на раскрытые страницы — Никто не заходит в комнату и никто не покидает ее. Мы видим чтеца со спины, его сутулые плечи, наклоненную голову в трепещущей диадеме света. Тот, кто читает книги, не ведает усталости и сна, не нуждается в пище. Смерть невластна над ним, потому что она меньше его трудового подвига. Этот чтец — бессменный хранитель Родины. Он несет свою вахту на просторах мироздания. Вечен его труд. н е с о к р у ш и м а я оберегаемая страна. Таков был замысел книг.